Глава двадцать девятая Что-то мне мешало, просто на нервы действовал Я откнул в это что-то рукой, но оно не отставало, с трудом разлепил глаза, за окном была ночь, а рядом стоял Дренк и тряс меня за плечо. — Не сердись, хозяин, — залопотал он, — но ты же сам приказал разбудить, войск уже строится. Мое негодующее бормотание перешло в надсадный кашель. Наконец мне удалось с ним справиться. Дрэнк подал мне чашку с водой, я сделал огромный глоток и снова рухнул на койку. Да, институт слуг нравился мне больше и больше, но я был слишком измучен. Даже все юношеские силы Могут оказаться бессильными перед ударами судьбы. Впрочем, попеняв себе за минутную слабость, я собрался с духом. — Дрэнк, — приказал я, — отправляйся на кухню и принеси мне еды. Чего угодно, не то я просто сдохну от упадка сил. И вина, раз уж на этой планете понятия не имеют о других стимуляторах. — Что поделать? — Я вышел во двор, вылил на себя оха и фырка и ушат холодной воды, растерся досуха и обнаружил, что солдаты уже выстроились на дворе для получения боеприпасов. Итак, великое приключение начиналось. Дрэнк меня уже поджидал. Я присел на нары и съел чего-то бобового, запил кислым вином. Одновременно с едой мне пришлось говорить. Это был последний шанс побеседовать без свидетелей. «Дрэнк, твоя военная карьера подходит к концу. Не убивай меня, хозяин, идиот, не жизнь. Военная карьера — это ночь, последняя ночь твоей службы. Утром ты получишь расчет и отправишься домой. Кстати, где твой старик хранит деньги?» «Мы слишком бедны, чтобы откладывать гроуты». «Понятно. Но если бы деньги у вас были, куда бы вы их прятали?» Этот вопрос оказался для него слишком сложным, и пока он раздумывал, я мог спокойно жевать. «Зарыл бы под очагом!» — наконец отозвался он. «Помню, старик однажды так поступил. Все прячут деньги под огнем, там их никто не отыщет». «Лучше не придумаешь. Именно там их отыщут немедленно». Ты должен распорядиться своим состоянием более мудро. Но у меня нет никакого состояния. Оно у тебя появится еще два схода, солнце. Так вот, дам тебе совет. Когда вернешься домой, отыщи поблизости два дерева. Измерь веревкой расстояние между ними. Вырой яму ровно посредине. Зарой деньги там и, когда нужно, бери. Только понемногу. — Понеску монет, понял? — он с энтузиазмом кивнул. — Два дерева закопать посредине — потрясающе! Никогда не слышал ни о чем подобном. — Хорошая идея, согласен, — вздохнул я. — Ну, пошли, будешь кочегаром моей огненной колесницы. Я встал, подошел к амбару. Войска уже выстроились и стояли в полной готовности. Наконец, позевывая и почесываясь, появились офицеры во главе скопо. Времени оставалось мало. К тому же Дрэнк залез в кабину и, увидев светящиеся огоньки приборов, взвизгнул от ужаса. «След дьявола! Огнедуков! Верный знак смерти!» Он схватился руками за грудь и приготовился немедленно отдать Богу душу. Пришлось его хорошенечко встряхнуть. В итоге... Мысли о смерти были отброшены в сторону. Когда же я протянул ему горсть золотых и серебряных гроутов, глаза его стали огромными, как блюдца. Да, это было состояние, и оно могло повернуть его жизнь в лучшую сторону. По крайней мере, за время пребывания на этой планетке мне удалось совершить хотя бы одно доброе дело. «Чем это вы там занимаетесь?» Снизу подозрительно глядел Капо Демонте. — Готовим машину, Ваша честь? — Убери слугу. — Сейчас я поднимусь к тебе. Я отправил дренго в кузов, и Капо сел рядом. — Вы оказываете мне великую честь своим присутствием, Ваша честь. — Да, черт возьми. Я поеду с тобой, а войска пойдут пешком. Заводи эту штуку. Разведчики уже отправились вперед. Мы прогрохотали по мосту и выехали на дамбу. Основная группа войск энергично топала следом за нами. Во время прошлого набега, дочи, все они лишились имущества, а многие и слуг, и, конечно, все горели жажды мести. — Капо дочи должен быть взят живым, — ни с того ни с сего сообщил Димонте. Я хотел было ответить, но сообразил, что он разговаривает сам с собой. Должен быть схвачен и доставлен в крепость сначала содрать немного кожи, затем, наверное, стоит выколоть глаза, нет, не сразу, он должен видеть, что с ним делают, и так далее, и тому подобное. Я не стал вслушиваться. Мне было о чем подумать и о чем посожалеть. Когда умер слон, гнев затуманил мое сознание и лишил способности рассуждать здраво. Но теперь все прошло, и я понял, что пустился в эту экспедицию исключительно ради мести. И вовсе не ради памяти слона, потому что всегда был против подобного насилия, но не поворачивать же назад. Компания началась, и мы зашли слишком далеко. «Останови свою штуку!» Вдруг приказал Капо, я нажал на тормоз. Впереди на дороге виднелась темная кучка людей, наших разведчиков. Капо сошел вниз, я перегнулся через борт и стал смотреть. Разведчики вели человека, скрутив ему за спиной руки. — Что случилось? — спросил Капо. — Он следил за дорогой, Ваша честь. Едва успели схватить. Кто он? — Солдат звать Полик, я его знаю. Сражались вместе во время южной кампании. Капо подошел к пленнику и зарычал. — Я взял тебя, Полик. — Взял и связал. — Да. — Ты служишь по — Да, ему. — Получаю его, Гроуты. — Ты их давно уже пропил все. — Хочешь служить у меня и получать мои? — Да. — Отпустите его. — Баркус, серебряный Гроут этому человеку. Наемники умеют драться, но и легко меняют хозяев. В общем, какое им дело до разногласий между Копо? И как только Полик взял гроут ему тут же вернули оружие. — Говори, Полик, — приказал Копо, — теперь ты мой законный слуга, поскольку взял мой гроут. Расскажи о планах дочи. — Хорошо, тут нет секретов. Он знает, что твоя армия не пострадала и что ты выступишь против него, как только сможешь. И он послал нас наблюдать за дорогой, но не рассчитывал, что ты появишься так скоро. Сейчас он пьет, а значит, нападения сегодня не ожидает. Я воткну ему меч в брюхо и выпущу оттуда вино вместе с его кишками». Капост с трудом остановился. «А что, войска, не будут сражаться?» «Они только что получили жалование» но они не слишком любят Копо и едва увидят, что битва проиграна, перейдут на вашу сторону. Отлично! Все идет прекрасно. Встань строй! Разведчики вперед! А ты... — он взглянул в мою сторону. — Заводи машину! Он снова взобрался наверх. Мы тронулись. Не встречая по пути никаких помех, мы уверенно продвинулись вперед. Отдыхая каждый час, мы приближались к неприятельской крепости. Еще задолго до рассвета настигли разведчиков, поджидавших нас на дороге. Точно на том самом месте, который я выбрал. Крепость дочи была за поворотом. — Пойду назначу дозоры, — сказал Капо и спустился вниз. — Хорошо. Мой слуга покажет им место, где они должны будут укрыться и наблюдать за воротами крепости. Я подождал, пока он отойдет, и зашептал на ухо Дренгу, «Возьми свою сумку и все вещи, сюда ты больше не вернешься. Хозяин, я не понимаю. Поймешь, если заткнешься и будешь слушать. Отведешь солдат в те самые кусты, где мы прятались, когда собирались спасать слона, помнишь? Мимо обгоревшего дерева и... Хорошо, хорошо, помнишь. Отведешь солдат туда». Покажешь, где им прятаться, и заляжешь рядом с ними. Заварушка начнется на рассвете. В это время ты ничего делать не должен, понял? Не отвечай вслух, просто кивни. Он кивнул. Прекрасно. Когда все побегут, останешься на месте. Как только увидишь, что вокруг тебя никого нет, и никто тебя не видит, сматывайся, уходи в лес и отправляйся домой. Оставайся там, пока не уляжется шум а потом пересчитай денежки и живи долго и счастлив. Значит, я больше не служу у тебя, именно уволен из армии с почетом и выходным пособием». Он рухнул на колени и вцепился в мою руку. Прежде чем он успел заговорить, я приложил палец к его губам. «Ты был хорошим слугой, теперь будешь хорошим хозяином, двигай». Я глядел ему вслед, пока он не пропал во тьме. Глупый, наверное Единственный друг, который нашелся у меня на этой планете, теперь, когда нет слона. Мрачный ход моих мыслей был, по счастью, прерван появлением Копо. Он взобрался на сиденье, следом за ним появились вооруженные солдаты, взгромоздившиеся наверх машины. Начинает светать. Копо взглянул на небо. Как рассветет, так и начнем. Оставалось только ждать. Казалось, напряжение разлито в воздухе и даже мешает дышать. Постепенно светало, и из тьмы выступали лица, все с одинаковым мрачным выражением. Я сосредоточился на том, что происходило сейчас за поворотом. Вспомнил, как мы в тот раз лежали там с дрэнгом, закрытые ворота крепости. Поднятый мост становился четче и четче в лучах восходящего солнца, из за стен струился дым мирных очагов. Начали шевелиться солдаты, смена караула. Наконец, ворота распахнулись, опустился мост, что дальше, как обычно. — Если же нет, то наши войска вскоре обнаружат сигнал. Капот толкнул меня в бок, что было вовсе не обязательно. Солдата, я заметил, едва тут появился, и нога уже надавила на акселератор. Машина дернулась и ринулась вперёд, набирая скорость. Миновала поворот, прыгая и раскачиваясь на ухабах, и устремилась прямиком к воротам крепости. Стражники растерянно смотрели на нас, рабы, толкавшие тележку, тоже оцепенели, не в силах сдвинуться с места. Затем поднялся крик. Мост затрещал его, попытались поднять, но на нем были повозки и рабы. Послышались удары и визгливые приказы. Каждая секунда потерянного времени была нашей. Я нажал на тормоза, но с повозкой мы все равно столкнулись. Рабы и стражники посыпались в ров, а мы остановились перед воротами. За капо Димонте, за Граутами, и с богом прорал Капо и кинулся в атаку. Остальные последовали за ним, перелезая через машину на мост, и исчезали во дворе крепости. Зазвучали ружейные выстрелы, послышались крики. За моей спиной нарастал рев наступающей армии. Я увидел, что капо с передовым отрядом Отбили подъемный механизм моста, поднять который было, конечно, невозможно из-за стоящей на нем машины. В этом и заключалась простота и совершенство моего плана. После того, как я въехал на него, поднять мост было совершенно невозможно. Только теперь я продвинулся вперед и дал проход наступающим войскам. Битва за крепость Капо-Дотче начиналась.